Чарльз Генри Твен, жил в конце семнадцатого столетия и был ревностным и выдающимся миссионером. Он обратил шестнадцать тысяч островитян Южного океана и убедил их, что ожерелье из собачьих зубов и пара очков – недостаточная одежда для посещения божественной службы. Его бедное паство очень – Очень любила его. И когда его похороны были окончены, они встали, как один человек, и вышли из столовой со слезами на глазах, говоря друг другу, что он был хороший, нежный миссионер, и что им хотелось бы получить еще малую толику его. Паготовах Пукеттикивис, могущественный охотник со свиным глазом, Твен украшал своим существованием середину восемнадцатого столетия и усердно помогал генералу Броддоку в борьбе с угнетателем Вашингтоном. Это именно тот из наших предков, который семнадцать раз стрелял в Вашингтона из-за дерева. Прекрасный романтический рассказ об этом событии в нравоучительно-исторических книжках правильно излагает этот факт. Но затем он сообщает, что после семнадцатого выстрела пораженный ужасом дикарь торжественно объявил, что этот человек предназначен великим духом для какой-нибудь священной миссии и что он не осмелится больше поднять на него свое кощунственное ружье. Это сообщение существенно искажает историческую истину. В действительности же он сказал следующее. «Ничего не выйдет. Этот человек пьян, не постоит на месте, пока в него целишься. Я не стану больше тратить на него зарядов». Вот почему он остановился на семнадцатом выстреле. И это был простой, толковый и дельный резон, который тем легче допустить, что он носит отпечаток красноречивого и убедительного правдоподобия. Я всегда с удовольствием читал упомянутый исторический рассказ. Но при этом у меня возникало тяжелое подозрение, что каждый индеец при поражении Броддока – Дважды выстреливший в какого-нибудь солдата, два легко превращается в семнадцать в течение столетия. И оба раза давший промах приходил к заключению, что Великий Дух предназначил этого солдата для какой-нибудь грандиозной миссии. И я боялся, что единственная причина, в силу которой случай с Вашингтоном сохранился в памяти людей, а остальные были забыты, та, что в этом случае пророчество сбылось, а в остальных нет. На земле не хватило бы книг, чтобы вместить все пророчества, которые делались индейцами и другими непризнанными. Но нетрудно уместить в кармане Сиртука список пророчеств, которые исполнились. Я замечу здесь мимоходом, что некоторые из моих предков так хорошо известны в истории под своими псевдонимами, что мне нет надобности распространяться о них, ни даже перечислять их в порядке рождения. В числе их могут быть упомянуты Ричард Бринсли Твен по прозвищу Гай Фокс, Дусон Уэнтвард Твен, по прозванию «Шестнадцативеревочный Джек», Вильям Гогарт Твен, по прозванию «Джек Шепард», Анания Твен, по прозванию «Барон Мюнхаузен», Дуусон Джордж Твен, по прозванию «Капитан Кит. затем были также Дуусон Фрэнсис Твен, Том Пиппер, Навуходоносор и Валаамова Ослица. Все они принадлежали к нашей фамилии, но представляют как бы отдельную ветвь почтенного главного ствола, боковую линию, члены которой существенно отличаются от представителей коренной линии тем, что в своем стремлении к славе, которой мы всегда домогались и жаждали, они довольствовались жалким отличием тюремного заключения вместо того, чтобы добиваться виселица. Неблагоразумно сообщая свою биографию, приводить данные о своих ближайших предках. Благоразумнее отозваться в неопределенных выражениях о своем прадеде, а затем сразу перескочить к самому себе, что я и делаю. Я родился без зубов, и в этом отношении Ричард Третий имеет преимущество передо мной, но я родился также без горба, и в этом отношении я имею преимущество перед ним. Мои родители не были ни очень бедны, ни исключительно честны. Но тут мне приходит в голову мысль. Моя история покажется такой бледной в сравнении с историей моих предков, что всего разумнее с моей стороны – оставить ее ненаписанной до тех пор, пока я не буду повешен. Если бы некоторые другие биографии, которые мне случалось читать, останавливались на истории предков, пока не случилось того же с их авторами, то публика была бы в выигрыше. А вам как кажется?